Глава 24. Скорая помощь. Первого призрака Калиф обнаружил за долго до его подхода к маховику, то есть за секунду после кристаллизации в белом космосе. Кванк свободно оперировал вычислениями с длительностью, сравнимой с планковской, 10 в -43 степени секунды. Поэтому, какими бы быстрыми манёвры объектов в реальном времени ни были, компьютер Салюта реагировал на них ещё быстрее, опережая хозяев в тьмера. Призрак оказался чем-то вроде пограничного заградителя тартарианцев Ланяки. Кисейно-прозрачное облако неопределённой формы вынырнуло в тысячи километров от эскора, играя очертаниями горстью чёрных линий и точек внутри, и тут же нанесло гравитационный удар, от волны которого эскору пришлось уходить в темпе змеиного укуса. На этот манёвр потребовалось 2 миллионных доли секунды. Люди в корабле просто не успевали реагировать на такие короткие промежутки времени, и Калив сделал это за них. Однако призрак не отстал, и не так быстро, на порядок медленнее, ударил ещё раз. Калиф ушёл в страну Вс по режиму, доставшившую его по другую сторону сооружения драконов, но и это не помогло. Пульсирующее облако, размера которого компьютер почему-то не мог определить точно, через сотую долю секунды оказалось в пределах видимости и снова выстрелило мощной пулей гравитонного сгустка. Люди всё ещё находились вне пределов осознавания ситуации, пришлось маневрировать и ждать, пока они начнут мыслить. В ле секунд от небытия в сфере жема очнулся капитан Давлетьяров. Ему потребовалось ещё 10 секунд, чтобы оценить опасность и принять решение. Подчинившись его команде, Калиф выстрелил из антиграва, и призрака отбросило отскока чуть ли не на 100 км. Очнулись остальные члены экипажа. Давлетьяров объяснил им положение. На борту сыграли боевую тревогу. Оператор защиты Жозефина Агилера подсоединилась к компьютеру в режиме 1 на 1, что давно сделал Давлетьяров. И они принялись крутить карусель с тахастики, не позволяющую противнику отслеживать маневры корабля. При этом в эфир понеслась передача с предложениями мирных переговоров на десятки языков Земли, которые пользовались уже много лет все косморазведчики. Капитану Дариану Давлетьярову в конце февраля должно было исполниться 37 лет, и к этому возрасту он подошел опытным космолетчикам, способным решать сложные задачи в космосе. Он участвовал в двух экспедициях в пределах родной галактики и в трёх за её границами, изучавших экзотические объекты Вселенной, а кроме того успел со своим экипажем повоевать с тартарианцами в так называемом «пузыре», где пряталась тюрьма джинов. Невозмутимым характером Давлетьяров был близок к знаменитым капитанам космофлота России Маккенни и Бугрову, прославившим страну, и экипаж и скоро его боготворил, спеша выполнить распоряжение капитана, как во время соревнований на выживание. Пока Салют маневрировал, подчиняясь Калифу в режиме ВВУ-БН, Довлетеров в течение минуты анализировал ситуацию, ответил на очередную атаку призрака и посовещался с Жозефиной, имевшей прекрасную экстрасенсорную реакцию, превосходящую реакцию многих мужчин. «Гравики на него не действуют», сказала она по личному каналу, подчеркнув озабоченность. «Надо подключать что-то посерьезней». «Не хотелось бы начинать здесь войну, пока наши ребята находятся в замке», сказал Довлетеров. Тьмир, по сути, чужая территория, и её защитники вправе требовать от нас покинуть их владение. Но они молчат. И тем не менее мы не можем отвечать им уничтожением парламентёра. Этот призрак не парламентёр, он тупо стягает нас гравитационной плетью и не собирается идти на компромисс. И всё же мы не имеем права драться в полную силу. Существует предельно ясная рекомендация Совбеза Сон, требующая избегать открытых конфликтов с негуманами во избежание серьёзных проблем. Решать вам, капитан, хмыкнула женщина, как бы им первым не надоело гонять нас как мячик по футбольному полю. Что если они попробуют испытать что-либо типа нашего ноль хлопа? Давлетеров задумался, прислушиваясь к creпликам остальных членов экипажа. Они верили в его профессионализм, надеялись на благополучный исход трейда и не думали о последствиях столкновения с маранами. Если бы эскор не был привязан к маховику, в недрах которого торчал замок драконов, Давлетеров просто отступил бы к порталу, а то и вообще вернулся бы в Ланьякею. Но в замке осталась группа исследователей и контрразведчиков во главе со Шмельёвым, плюс четвёрка пропавших без вести испытателей мультихода, и это обстоятельство нельзя было скинуть со счетов. Попробуем блэйзеры, решил наконец капитан, имея в виду лазерные излучатели. Эскор имел 4 батареи лазеров, одновременный залп которых мог вскипятить такое озеро, как российский Селигер. В поединках с джиннами блэйзеры оказались малоэффективными, но их стоило использовать в качестве предупреждающих сигналов. Призрак появился в 100 км от скользящего по круговой орбите Салюта, Опремит снова махнул гравитационной дубиной, не отвечая на призывы земного корабля мирно побеседовать за рюмкой вина, и Аскор ответил. Впрочем, как и ожидалось, 20 невидимых вследствие отсутствия воздуха в белом космосе Тмира световых трасс, компьютеры скоро просто нарисовал пунктир в прицельном поле виомы не превратили призрачное облако в дуршлаг. Маран не имел полевую защиту не хуже, чем земной космолёт. И зал блейзеров не остановил облако, отреагировавшее всего лишь всплеском формы. Зато уже через несколько секунд рядом с ним появилось ещё 2 сотни таких же призраков, и дело приняло скверный оборот. "Капитан", проговорил Калиф, как бы вежливо попросив обратить внимание на увеличение численности пограничных загрядителей. "Капитан", повторила Жозефина, полный маскар С командовал Давлетеров. Продолжать стахастику. Салютно кролся по зарём зеркала в обычном евклидовом пространстве, превращавшего корабль в невидимку. Команда стахастики означала маневрирование по случайным векторам, и корабль продолжил прыжки из стороны в сторону, следуя вероятностному алгоритму. Но искор находился не в родной вселенной Афтимере, где наряду со знакомыми физическими законами действовали незнакомые, и полная маскировка не удалась, что стало понятно уже через минуту. Эскадра призраков сформировала нечто вроде сетчатого гиперболического купола, и вылетевший из фокуса купола гравитационный кулак показал людям, что Мара не видят Эскор или по крайней мере локализуют его гравитационное поле. Спасала корабль только реакция халифа, успевавшего уворачиваться от гравитонных пуль. Начался странный сверхбыстрый бой, в котором люди почти не принимали участия, не успевая следить за изменением обстановки и действиями противника. Довлетеров мог только отдавать приказы компьютеру сменить средство поражения, и Салют использовал все виды оружия, пока не осталось всего два по-настоящему действенных: ноль хлоп и у мертве. Однако через несколько мгновений стало ясно, что даже генератор суперструн, каждым импульсом выбрасывающий по одному призраку за пределы зоны сражения, не в силах справиться с массированной атакой Маран. Их насчитывалось уже три сотни, и они всё прибывали и прибывали заставляя скор изворачиваться и прыгать всё быстрее и быстрее. И в какой-то момент Давлитяров понял, что надо отступать. Самым оптимальным вариантом действий было бегство к порталу, но это означало бросить товарищей в замке на произвол судьбы, чего Дариан не простил бы себе никогда. Поэтому он принял другое решение нырнуть в маховик к замку, чтобы попытаться забрать отряд Шмелёва. "Ход конём", объявил Давлитяров, ни к кому в особенности не обращаясь. "Делаем зигзаг на стороне 100 км левее, 1000 по треку под углом в 45 градусов и 100 назад к поверхности маховика. Дальше в атмосферу пойдём на шпуге. Готовность 3 секунды. К этому моменту Салют получил не один десяток ударов и несколько попаданий из непонятного оружия, импульсы которого пробивали защитные зеркала и раздирали сверхпрочный композит корабля, как гигантские медвежьи когти бумагу. Видимо, марание использовали какие-то местные физические принципы, присущие только тёмной вселенной. Но понимание этого не способствовало защите от него, и капитан старался маневрировать как можно быстрее и не подпускать к о скору призраков ближе, чем на 5-6 км. Автоматические сервисные системы корабля, конечно, пытались ремонтировать пробоины и делали что могли, но Салют потерял свои безупречные геометрические формы, перестав быть образцом красоты, и со стороны теперь выглядел оплывшей глыбой металла со множеством вмятин и бугров. 3 2 начал отсчёт Калив И в этот момент прямо перед доскором выросла прозрачная сфера диаметром около километра, лопнула мыльным пузырём, а на её месте образовалась сложная геометрическая конструкция, покрытая сеточкой фиолетового свечения. Через мгновение свечение потухло. Перед глазами удивлённых космолётчиков предстал знакомый силуэт фрегата космофлота России. "Великолепный", прокомментировал событие Рома Филин. "Стоп, машина". Начавшая разгон "Скор" затормозил. "Коли в связь в рубке раздался густой баритон. Капитан Дроздов на линии. Их слишком много, я еле к вам пробился. На них даже умертвия не действует, только что испытали. Не отобьёмся, предлагаю драйв на струну. В замке 16 человек, ответил Давлитяров. Дроздов сделал крохотную паузу. Так, даём залп из всех пушек и наряем к замку. Я подстрахую, вы забираете людей. Согласен, Вильгельм, погнали. Рад вашему прибытию, экипаж, на уши. Никто не сказал ни слова команда и без напоминания выполняла все полагающиеся в данном положении инструкции. Калиф, манёвр Z отменяется, трек на маховик, на форсаже. Выполняю, обыденным голосом выдал компьютер, и корабль повернул к псевдопланете, включая шпуг. Финт удался. Хотя маранскими призраками тоже управляли машины, как полагали космолётчики, они уступали земному кванку в качестве мышления, и манёвр оказался для них неожиданным. На том месте, где секунду назад находились оба земных корабля, ещё сыпались гравитационные оплеухи, а они уже были в десятки километров от верхней границы фрактальных мхов псевдопланеты, начиная движение в её глубины. Однако сюрпризы с появлением земного фрегата не кончились. Динамики рубки внезапно разразились хором взвизгов, будто на корабль напала стая обезьян. Затем возле ложемента капитана появился молодой парнишка в рваных джинсах и белой футболке с изображением дымящего вулкана. Скорую вызывали? с улыбкой спросил он. Вём показал, как снизу из мутной атмосферы маховика вылез навстречу идущему первому салюту непонятный объект, напоминающий огромное длиной не меньше 2 км веретено. Калиф горло сдавило и до летяров вынужден был повторить: "Калиф, отбой шпогу". Но компьютер и сам знал, что надо делать в таких ситуациях. Удар экстренного торможения едва не превысил возможности генератора антигравитации нейтрализовать инерциальные процессы и поддерживать в корабле и земную гравитацию. «Кчмар!» — вырвалась у Ромы Филина. «Капун!» — вскричала Жозефина, виновата покосившись на кресло капитана. Но тот не услышал крика оператора защиты. «Капитан!» — напомнил о себе Калиф. «Нас продолжают атаковать!» Видеофантом Вестника глянул на Виома, поясывающий центр управления. «Одну минуту!» Он исчез, и тот, что ж, гигантское веретено, по которому устроились потоки не то водяного пара, не то испаряющегося газа, взорвалось миллионом ярких молний, принявшихся к приближавшимся призракам. Пространство вокруг о скоро содрогнулось, искажая очертания мхов маховика, следующего за искором фрегата, и дальнюю перспективу. Колебание стен рубки заставило сработать системы предупреждения, раздался вопль тревоги, хлыснувший по ушам взрывом мозга. Нерасчётные деформации озабоченно начал Калиф. «Не дёргайся!» — перебил его до Влетьяров. Ручьи электрического пламени растворились в белом космосе, и большинство призраков исчезло вместе с ними. Остались только пять-шесть облаков, подтянувшихся к маховику позже остальных. Но, сообразив, что их постигнет та же участь, призраки остановились, не решаясь подходить ближе. «Что происходит?» — раздался сдавленный голос оператора технических систем. «Он их уничтожил?» — неуверенно сказала Жозефина. Но события эти следы просто удалил на сколько смог. Родился в динамиках сильный мужской голос. Миран трудно уничтожить. Это полевые эффекторы антивирусной системы Тмира, представляющие собой сгустки квантовой пены. В зале центра управления появился гость, но на этот раз вместо юноши в джинсах космолётчики увидели мужчину постарше, приятной внешности, в меру широкоплечего и ощутимо сильного, с голубыми светящимися глазами. Одет он был в необычного покроя костюм тёмно-зелёного цвета. Рядом с ним стояла красивая женщина в серо-синем унике космодесантника, обладавшая роскошной короной ржеватых волос. Губы женщины были сложены в виноватую полуулыбку. Жозефина первая нашла в ней сходство с той, которую ожидала увидеть меньше всего. «Диана?» Мужчина рассмеялся. «Это Диана и моя подруга. И она же моллюскор. Прошу любить и жаловать». Рядом с веретеном энергетического тела вестника, висящего над мхами маховика, Проявилась чёрная глыба, играющая зеркальными бликами боевого робота. «Капитан?» — отреагировал Калиф. По залу прошло движение. Головы членов экипажа повернулись к Давлетьярову. «Не тревожьтесь, друзья», — сказал Капун. «Мы теперь вместе. Диана — я почти копия моей воспитательницы Дианы, и здорово мне помогла, но обо всём мы поговорим позже». «Диана же в замке», — сказала Жозефина. «Ещё трое парней с ней», — добавил Филин. Они испытывали мультихот, а не вернулись. К тому же в замке находится группа десантников. Знаю. Поэтому предлагаю решить все проблемы в замке и побыстрее покинуть этот Мозгомир. Насколько я понял, этого вселенского приятеля он собирается ликвидировать портал связи с Лоняокеем. Мозгомир? Не понял Филин. Тмир это фактически мозг, мыслящая сущность. Я всё объясню. Следуйте за мной. Вильгельм вызвал Драздова довлетеров. Вы всё слышали? Так точно, Дрян. Идём за ним. «Понял». Вполне естественно, взявшись за руки, как это делают люди Земли, пара эскинов исчезла, оставив космолетчиков в состоянии шока. Глыба моллюскора плавно влилась в веретено Вестника, и оно скользнуло в глубины мшистых зарослей маховика. «Калиф!» — опомнился Давлетьяров. «Понял, капитан». Салют догнал гиганта и последовал за ним. Точно так же двинулся в кельваторе и фрегат великолепный. «Как собаки на поводках», — подумал вдруг Давлетьяров с усмешкой, признавшись в душе, что в данной ситуации это было самым оптимальным выходом из положения. Обещанный калифом Катер не появился. Шмелёв попытался послать к оставшемуся голему ещё одного фозма, но связаться с бортом Салюта не удалось. Драконы перегруппировались и встретили кенгуру самого полковника дружным залпом из красных рукояток. Залп превратил робота в рой лоскутов, после чего он взорвался, снеся голову приближавшемуся птерозавру. Удачей назвать эту операцию было нельзя. Драконов оставалось ещё много. «Предлагаю пробить дыру в обход статуи», — сказал Дамир, у которого разгорелся боевой азарт. «Смысл?» — спросил помрачневший Кудрявцев. Потеря защитника подействовала на него угнетающе. «Они ждут нас слева от статуи. С помощью неймсов мы пробьём ход в круговой коридор и выйдем им в тыл. Нас десять раб плюс восемь фозмов. В зале восемнадцать трупов драконов. Ещё по паре выстрелов, и мы на свободе». «Оптимист», — покачал головой Дима Карпич. "А я за", сказал Гурин, отличавшийся редким флегматизмом. "Во всяком случае, это шанс". Дежоревший у входа в коридорчик третий член команды Шмелёва, лейтенант Сапега, выстрелил, заметив движение в зале. Все посмотрели на него. "Я тоже за", сказал он. Остальные контрразведчики, прятавшиеся за выступами стен, промолчали. "Но мы не можем оставить здесь Колю", неуверенно сказала Сима, и шеф "Вооружимся посерьёзнее, вернёмся сюда на големах", принял решение Шмелёв. "Капитан Дар, сверлите стенку справа от переговорной". Кудрявцев и Домир направились в угол пред банника, настраивая универсалы на стрельбу нейтрализаторами, но в это время из зала донёсся некий басовитый гул, стены и пол помещения затряслись, послышались визги драконов, говорящие об их смертельном испуге. Десантники бросились к лейтенанту, высунувшемуся из заребра коридора в зал. Шмелёв отодвинул его и увидел, как вокруг статуи кружится призрачная человеческая фигура, из её рук срываются почти невидимые струйки горячего воздуха, при попадании которых в птерозавров, их пятнистые тела тают, как куски льда на раскалённой сковороде, и не спасали их ни прыжки, ни взлёты на крыльях, ни оружие в лапах. Через несколько секунд всё было кончено. Последний дракон упал с потолка подбитой птицей и, не долетев до пола, испарился. Призрак у статуи перестал мерцать и метать струи нагретого воздуха, опустился на пол и превратился в молодого человека в джинсах и белой футболке. "Выходите, друзья", Шмелёв оттеснул Дамир, бросился к парню с ворачевым шлемом. "Капон". "Ага", кивнул вестник весело улыбнувшись. "Мой брат с Дьяной нырнул в мультиход. Разберёмся". Капон повернулся к подходившему Шмелёву. "Товарищ полковник, можете перебираться в катер". Шмелёв тоже свернул шлем. В замке полно драконов. Это замороженный десант птерозавров, оставленный здесь для попытки восстановления драконовской цивилизации. Это я виноват, что поленился проверить анабиокомплекс, включившийся при заполнении замка земным воздухом, и я виноват, что не проверил программы местного компьютера. Когда все волоты его спутники включили мультиход, сработала именно та настройка, которая осталась в памяти компьютера, и вынесла всех в Ну, в общем, я догадываюсь, где сейчас наши товарищи. Ох, выдохнул домер, вытирая ладонью вспотевшее лицо. Как же ты вовремя. Долг платежом красен, сморщился Капон. Твой брат и Диана спасали меня не раз, хотя пока рано говорить о возвращении долга. Друзья, времени у нас мало, поэтому поторопитесь. Я отправляюсь за нашими поподанцами. Помощь нужна? спросил Шмелёв, переживая лучшую минуту в своей жизни. Нет, спасибо. А можно я с тобой? воскликнул Домир. Капон оценивающе посмотрел на Волкова младшего. Прости, но не стоит рисковать. Мультиход не отложен, как следует. Как-нибудь в другой раз. Капитан начал шмелёв с напускной строгостью да понял, понял, с сожалением проборчал дамир я не задержусь, успокоил полковника вестник, направляясь к переговорной.